Прогулка в Шабат. Первое В девять утра пятницы выскользнула из дома, оставив на подушке записку, ушла купаться, не ищи, и полетела к морю. Из одежды на мне тапки, купальник, превращающий тело в легкий набросок тушью, и белая просвечивающаяся рубашка, а из вещей браслет шагомера и ключи на нем. И рубашка парит на утреннем ветру, и я вместе с ней. И так мне вольно, что даже состроила глазки отцу двоих детей, очень красивому и совершенно безопасному. И вся я как свежий пятничный персик на утреннем кормеле, теплый, чистый и каждому желанный, а также лилия долин. Даже подумала, что нужно бы все-таки дать шанс какому-нибудь прекрасному спасателю с пляжа, чтобы научил меня плавать, потому что который год Жить в веселом городе Тель-Авиве и ни разу не нырнуть глубже семейного бассейна — это ведь грех. Через час снова была дома, разморенная морем и раздавленная утренним жаром до состояния пятничного персика с рынка Кармель. Такие в конце дня отдают за килео-шекель, а перед самым шабатом оставляют в ящиках на земле для эритрейских нелегалов и русских бомжей. Купальник слез, как сардельная шкурка, В трусах песок, и не факт, что морской. Бесшумно забралась в постель и похитила записку. Не было ничего. Помню только, от пенного морского барашка отрывается клочок, оборачивается белой бабочкой, ловит ветер и летит к берегу, к золотому Тель-Авиву. Одно это и останется от целого утра. А может и от всей жизни. Пока не знаю. Второе. Образцовый выход из дома, образцовый. Все дело в том, что у меня сделался прыщик. Он привел за собой тяжелый биби-крем, делающий из человеческого лица идеальную фарфоровую маску. Маска, в свою очередь, повлекла из глубин стола метеориты Герлен, чтобы сиять в честь прихода субботы. Сияние потребовало черных одежд. Шелкового платья в бельевом стиле и небрежно завязанного раб дрес поверх. И, как вы понимаете, с этим всем без каблуков нельзя. И вот выхожу я в этом всем и понимаю, что А. Иду я, вообще говоря, на дикий ближневосточный рынок за и халой. Б. По времени уже почти шабат. И В. Я падаю. Ну, поскользнулась, бывает. Повалялась. Пошла на рынок. В пыли вся. Не жила нарядной. Нечего и начинать. Третье. Тель-Авив, как любое дитя этой земли, нежен, нахален и жизнерадостен. Иногда я даже слегка теряюсь. Бомж повадился спать во дворе на нашей единственной скамейке. Жильцы с ним деликатно воюют, а регулярно прикручивают специальную перекладину посреди сиденья, чтобы нельзя было лечь. Бомж также регулярно эту штуку отламывает и выбрасывает. Вечером в шаббат опять явился. Обнаружил свежеустановленную помеху и устроил шумную сцену. Страшно возмущался и грозил позвонить в полицию. Уже не возьмусь предположить, есть ли что-нибудь такое, чего израильтянин не посмеет потребовать у мира, сомневаясь в своем праве. Разве что насчет парковки в Тель-Авиве все уже смирились. В ночном нове цедеке нас обгоняет восхитительный родстер, Останавливается на дорогущей улице у дорогущего дома. Местный юноша привез на кофе высокую англоязычную блондинку. От умиления рассыпаюсь на воздушные шарики. Вот же умничка, все правильно сделал. Тогда такая тачка и дом сам боженька заповедовал самую белобрысую и длинную иностранку, какая найдется в баре. Идем дальше. Через два десятка шагов Пряничная улица внезапно обрастает облезлыми халупами. В Тель-Авиве это нормально. Земля-то в любом случае золотая. И я начинаю уважать мальчика еще больше. Слушай, какой разумный юноша. С правильной стороны девушку подвозил. А прикинь, вылезает она утром от него и проходит дальше на 20 метров. Мать твою, где я и что это было? Четвертое. Рай наступает вместе с шабатом, когда Тель-Авив тих и пуст. Теплые сумерки на чистых улицах превращают город в съемочный павильон. Под каждым фонарем идеальная композиция. Мягкий свет, цветущий куст, скамейка. Новый месяц колыбелькой. Иногда в картинку вписан человек, который весь одиночество. Девчонка, подсвеченная телефоном, смотрит на экран и не улыбается или я со своим планшетом, или юноша, который не спешит. Еще несколько часов назад все едва успевали к закрытию рынка, к началу субботы, к столу, а сейчас на улицах только те, кто уже везде опоздал, к свечам, к семье, к собственной жизни. Раньше в эти часы я остро чувствовала свою бездомность, а сейчас вижу открытые двери, из которых вылились на улицы тепло и безопасность. Мне теперь весь город — дом. Мой кабинет — на площади Бялик. Веранда моя на берегу, крыша надо мною — пальмы, а вместо свечей — огни над водой. Куда спешить? Чего бояться? Кого ждать? Когда все уже потеряно? Остался только тоненький месяц чеширской улыбкой. Суббота — мир. Если разобрать, из чего складывается мое чувство счастья, получается, что это когда ты все потерял и все можешь, все забыл и все понял, и сердце твое разбито и готово к любви. Так выглядит свобода. Но для меня это и есть счастье.